Он удовлетворенно провел рукой по лбу. «Мне бы хотелось иметь настоящий каменный дом», — мечтательно сказала Элен. Исаак сглотнул. «Свой маленький домик он построил вместе с отцом, когда был еще ребенком. А этот дом мы могли бы отдать Жану, Розе и их детям. Пристройка, в которой они сейчас живут, уже становится слишком тесной. А мы бы с тобой...» «Жили в новом каменном доме». Казалось, она пыталась не дать ему возразить. С любовью погладив мужа по щеке, она поцеловала его в лоб. «Я знаю, что ты привязан к этому дому, но так как скоро у нас будет еще один ребенок...» Она вздохнула. Исаак удивленно взглянул на нее. «Роза?» — Элен покачала головой. — Но ты же не имеешь в виду Еву? — раздраженно спросил Исаак. Как Роза и предсказывала, вскоре после свадьбы Ева забеременела. Неужели Элен собирается теперь и ее семью перетащить в этот дом? — Глупый! У нас будет ребенок! — Элен Виора! Это же замечательно! — воскликнул счастливый Исаак, заключая Элен в объятия и кружая ее по комнате а я уже потерял надежду, что Господь подарит нам еще одного ребенка. Начало февраля 1183 года. Совершенно неожиданно наступила настоящая зима. Небо стало белесым, постоянно шел снег. Зябко кутаясь в меховую жилетку, Элен поспешно шла из дома в мастерскую. Когда она уже подошла к кузнице, то услышала стук копыт. «Бодуэн! Какая радость!» поздоровалась она с гостем, когда он подъехал ближе. Его давно не было видно, Элен соскучилась. «Как у вас дела?» Спрыгнув с коня, Бодуэн привязал его к коновизи. «Вы нужны молодому королю! Вы должны поехать со мной в Лимош!» объяснил он. Элен испуганно посмотрела на него. «Но я не могу так просто взять и уехать!» Бодуэн с сожалением пожал плечами. «Когда король зовет, его приказу лучше повиноваться. К тому же это такая честь!» Элен почувствовала, как у нее защемило в груди. «А мне долго придется оставаться там? У меня скоро будет ребенок!» Объяснила она, взглянув на свой живот. о о, -о А когда?» Бодейн тоже посмотрел на ее живот. «Летом...» Рыцарь беспечно улыбнулся и махнул рукой. «Если вы к тому времени не вернетесь домой, ваш ребенок родится по ту сторону Ла-Манша. Это что, так плохо?» Элен не ответила. «У вас есть время на сборы до завтра». «Почему такая спешка?» Элен недоуменно посмотрела на него. «Путь не близкий». «И вы же сами хотите вернуться поскорее? Я заеду за вами после восхода солнца!» Бодуэн вскочил в седло и пришпорил коня. «Он что, требует, чтобы ты в один момент все бросила и уехала?» Возмущался Исаак, бегая по комнате туда-сюда. «Приглашение короля — это приказ, — сказал Бодуэн. Я должна ехать. У меня нет другого выбора». «Я попытаюсь вернуться к лету», — попыталась успокоить его Элен. Буркнув что-то невразумительное, Исаак отвернулся. Элен почувствовала, что ее бросило в жар.